Глава 12. Урок Хаджи Али. Мысль о том, что примитивному народу Гималаев есть чему научить наше развитое общество, может показаться абсурдной. Но поиск путей к счастливому будущему возвращает нас к связи человека и земли, к той взаимосвязи, о которой древние культуры никогда не забывали. Хелена Норберг-Ходж. У дома Чингази в Скарду дорогу Мортенсону преградил привратник, маленький даже по стандартам Балти. Помощник Чингази Якуб, не носил бороды, а сложением напоминал 12-летнего мальчика, хотя ему было уже хорошо за 30. Мортенсен вытащил из вещмешка, Небольшую кожную сумку с ценными документами. Порылся в ней и достал список стройматериалов, составленный Чангази. Я должен это забрать, сказал Грег, протягивая список Якубу. Чангази Сахип, вравал Пинди, ответил Якуб. Когда он вернется в Скарду? Через месяц-два, сказал Якуб, пытаясь закрыть дверь. Тогда и приходи. Мортенсон придержал дверь. «Давай ему позвоним», — сказал он. «Нельзя», — покачал головой Якуб. «Сравал пинди, нет связи». Грег с трудом сдержался, чтобы не выругаться. Неужели все, кто работает у Чингазе, научились у своего хозяина Искусство отговорок? Он раздумывал, стоит ли давить на Якуба или лучше вернуться с полицейским. И в этот момент за слугой появился импозантный старик, С аккуратными седыми усами. На нем была коричневая шапочка топи из самой качественной шерсти. Чингази нанял бухгалтера гулям парви, чтобы тот разобрался в его финансовых документах. Парви окончил одно из лучших учебных заведений Пакистана: Университет в Карачи. Подобные достижения редкость у Балти. Кроме того, парви знали и уважали Скарду как истинного. Мусульманина шиита. Якуб почтительно отступил в сторону. Могу я вам чем-нибудь помочь, сэр? На великолепном английском спросил бухгалтер. Мортенсон представился, рассказал о своей проблеме и протянул парви список Чингази. Очень любопытно протянул бухгалтер. Вы хотите построить школу для детей Балти? Однако Чингази ни слова мне об этом не сказал хотя знал, что я интересуюсь вашим проектом. Очень любопытно. Некоторое время Гулям Парви занимал пост директора Ассоциации социального обеспечения Балтистана. Под его руководством на окраинах Скарду были построены две начальные школы, но потом средства, выделяемые правительством Пакистана, иссякли, и пришлось снова вернуться к бухгалтерии. Перед ним стоял иностранец, у которого были деньги на то, чтобы построить в Корфе школу. А перед Мортенсоном стоял самый опытный в подобных делах человек во всем Северном Пакистане. Человек, который ставил перед собой такие же цели. «Я могу еще две недели копаться в бумагах Чингази, И толку от этого не будет», — сказал Парви, обматывая шею верблюжьим шарфом. «Давайте посмотрим». Что там с вашими материалами?» Якуб подогнал ленд-крузер Ченгази и отвез их к большой стройплощадке на берегу Инда в полутора километрах к юго-западу от города. Ченгази возводил здесь отель, пока у него не кончились деньги. За трехметровым забором с колючей проволокой стояло низкое здание без крыши в окружении груд строительного мусора. Сквозь оконные проемы Грег увидел свои стройматериалы, накрытые синей пленкой. Он подергал замок на ограде и повернулся к Якубу. — Ключ есть только у Газе Сахиба, — сказал слуга, отводя глаза. Предусмотрительный Парви достал из кармана кусачки. Неожиданно из-за большого валуна поднялся охранник, вооруженный ржавым охотничьим ружьем, которая больше напоминала музейный экспонат, чем оружие. «Вы не можете войти», — сказал он на балти «Здание продано. Этот Ченгази носит белые одежды, но душа его черна». Извиняющимся тоном пробормотал Парви Мортенсону. А вот с охранником он заговорил совершенно по-другому. Гортанная речь Балти вообще звучит довольно сурово. Голос Парви резал слух, словно острое зубило. Бухгалтеру удалось сломить волю охранника. Тот отложил ружье и достал из кармана ключ. В сырых комнатах заброшенного отеля Мортенсон нашел около двух третей своего цемента и леса. Кровельное железо успело проржаветь. Грег не удосужился провести подробную инвентаризацию того, что привез из Равалпинзи, но видел, Имеющегося вполне хватало для начала строительства. С помощью Парви он договорился о перевозке материалов в Корфе на джипе. «Без этого человека я никогда ничего бы не добился в Пакистане», — вспоминает Мортенсон. «Мой отец смог построить больницу благодаря Джону Моши, умному и деловому танзанийцу. Парви — это мой Джон Моши». Когда я начинал строить первую школу, то просто не понимал, что нужно делать. Парви показал мне, как добиться своей цели. Прежде чем отправиться в Корфе, Грег крепко пожал руку Гулям Парви и поблагодарил его за помощь. — Дайте мне знать, если я вам понадоблюсь, — сказал Балти, слегка склонив голову. — То, что вы делаете для детей Балтистана, заслуживает уважения. Мортенсен стоял на площадке высоко над рекой Бралду. Погода была великолепной. Вдали ясно виднелась величественная пирамида к 2 Но Грегу было не до красот Каракорума. Уезжая из Корфе прошлой зимой, он вбил в замерзшую землю колышки от палатки и натянул между ними красные и синие нейлоновые шнуры, разметив план школы. Он оставил Хаджи-Али деньги, чтобы тот нанял рабочих из других деревень, которые могли бы вырыть котлован, помочь жителям Корфе вырубить в скалах каменные блоки для фундамента и доставить их на школьную площадку. Грег по приезде рассчитывал увидеть вырытый котлован и заложенные в него блоки. Перед ним же на ровной земле лежали просто грубо вытесанные камни. Мортенсену с трудом удалось скрыть разочарование. Из-за того, что он трижды откладывал вылет, в Корфе он попал лишь в середине октября, на месяц позже обещанного срока. Времени до наступления зимы оставалось совсем мало. На этой неделе можно было уже возводить стены, думал он, и во всем винил себя. Он не может вечно ездить в Пакистан. У него есть жена, ему нужно строить карьеру. Хотелось как можно быстрее закончить строительство, чтобы заняться собственными делами, а теперь из-за зимы все снова придется отложить. Мортенсон раздраженно пнул ногой камень. — Что случилось? — на Балте спросил его незаметно подошедший Хаджи Али. — Ты похож на разъяренного молодого барана, — Мортенсон сделал глубокий вдох. «Почему вы не начали стройку?» — спросил он. «Доктор Грег, когда ты уехал, мы обсудили твой план», — сказал Хаджи Али. «И решили, что глупо тратить твои деньги на то, чтобы платить лентяем из Мунджунга или Асколя. Они знают, что школу строит богатый иностранец, поэтому будут работать мало и запросят много денег, поэтому мы вырубили камни сами». На это ушло все лето, потому что многие мужчины ушли работать носильщиками. Но не беспокойся, все твои деньги в целости лежат в моем доме. Меня беспокоят не деньги, — объяснил Мортенсон. Я хотел подвести здание под крышу до зимы, чтобы детям было где учиться. хаджали положил руку на плечо Грега. «Я благодарю всемилостивого Аллаха за все, что ты сделал», — сказал он, улыбаясь. Но люди Корфе жили без школы 600 лет. Значит, еще одна зима? Возвращаясь в дом Хаджи Али по пшеничному полю, Мортенсон через каждые несколько метров останавливался, чтобы поздороваться с жителями деревни. Женщины, возвращавшиеся с полей, наклонялись, чтобы подобрать колоски, обороненные по дороге. Они выгружали снопы из корзин, а потом снова шли на поле. В их головных уборах что-то ярко поблескивало. Присмотревшись, он понял, что это кусочки его нейлоновых веревок. В Корфе ничто не пропадало даром. Той ночью, лежа рядом с Туа на крыше дома Хаджи Али, Мортенсон думал о том, каким одиноким был тогда когда спал здесь в последний раз. Он подумал о Таре. Вспомнил, как она махала ему рукой в аэропорту. Его охватило такое ощущение счастья, что он не смог сдержаться, чтобы не поделиться им с Туа. «Ты спишь?» — прошептал Мортенсон. «Нет, не сплю. Мне нужно тебе что-то сказать». Я женился. Раздался щелчок затем в лицо ударил луч фонарика который он подарил туа в прошлый свой приезд балти сел и внимательно посмотрел на грега чтобы убедиться что он не шутит наконец туа понял что его не разыгрывают он радостно вскрикнул и замолотил Мортенсена по плечу потом откинулся на солому и удовлетворенно вздохнул Хаджи Али говорил, что доктор Грег выглядит по-другому, — засмеялся он. — Он все знает? — Могу я узнать ее прекрасное имя? — Ее зовут Тара. — Тара, — повторил Туа. На урду это слово означает «звезда». — Она красивая? — Твоя Тара. — Да, — ответил Мортенсон, и почувствовал, что краснеет. — Красивая. Сколько косы баранов ты должен отдать ее отцу? Ее отец умер, как и мой. В Америке не платят за невест. Она плакала, расставаясь с матерью. Она рассказала матери обо мне только когда мы поженились. Туа какое-то время молчал, обдумывая странные матримониальные обычаи американцев. За время, проведенное в Пакистане. Мортенсен побывал на десятках свадеб. Брачные обычаи Балти разнились от деревни к деревне, но суть всех церемоний оставалась неизменной. Невеста рыдала, навсегда расставаясь со своей семьей. На свадьбах самый печальный момент — это расставание невесты с матерью, — рассказывает Мортенсон. Я видел, как мужчины из семьи жениха Со всей силой отрывают невесту от матери, а женщины рыдают и кричат. Если девушка из отдаленной деревни, вроде Корфе, она знает, что может никогда больше не увидеть своих родственников. А до свадьбы происходит торг. Отец жениха отдает мешки с мукой и сахаром, обещает пригнать коз и баранов, а отец невесты складывает руки и отворачивается, требуя больше. Когда цена окажется ему приемлемой, он поворачивается и кивает. И тогда начинается веселье. На следующее утро на своей тарелке Мортенсон увидел вареное яйцо. Редчайшее лакомство в корфе. Сакина с гордостью улыбалась ему из кухни. Хаджи Али очистил для гостей яйцо и объяснил, «Ты должен быть сильным, чтобы иметь много детей!» Сакина прикрыла лицо шалью и рассмеялась. Хаджи Али терпеливо ждал, пока Мортенсон допьет вторую чашку чая с молоком, а потом расцвел улыбкой. «Пойдем строить школу», — сказал он. Они поднялись на крышу, и Хаджи Али созвал всех мужчин Корфе собраться на площади у мечети. Мортенсон взвалил на плечо пять лопат, вывезенных из полуразрушенного отеля Чангази, и пошел следом за Хаджи Али. К мечети уже стекались мужчины. Мечеть Корфе. Письменности у Балти нет, поэтому история этого народа сохраняется в устных рассказах, которые передаются из уст в уста. Каждый Балти может перечислить своих предков на протяжении 10-20 поколений. Все жители Корфи знали историю своей деревянной мечети с глинобитными стенами. Ей уже около 500 лет. На протяжении веков она приспосабливалась к изменяющейся среде точно так же, как и люди, которые приходили сюда молиться. До того, как в Балтистане окончательно утвердился ислам, это был буддистский храм. Впервые с момента приезда в Корфе мортенсон вошел внутрь храма. До этого он почтительно держался поодаль и от мечети, и от мулы по имени Шертакхи. Грек не знал, как Мула относится к тому, что в деревне появился неверный, который к тому же хочет дать образование местным девочкам. Шер Такхи улыбнулся и подвел Грега к молельному коврику. Мула был маленьким и хрупким. В бороде его уже явственно проглядывало просить. Как и большинство балти, живущих в горах, он выглядел лет на десять старше своего возраста. Он по пять раз в день созывал правоверных мусульман Корфе на молитву, причем без всяких усилий, потому что обладал очень сильным голосом. Шер Такхи произнес особую молитву. Он просил Аллаха благословить и направить строителей школы. Мортенсон молился так, как когда-то научил его портной в Равалпинди. Сложил руки и поклонился. Но увидел, что мужчины Корфи держали руки по бокам, а в молитве... Простирались ниц на полу. Грег понял, что портной был суннитом, а Балтии — шииты. Сунниты — приверженцы суннизма, одного из двух наряду с шиизмом основных направлений ислама. Несколькими месяцами раньше в пакистанских газетах Мортенсен прочел о столкновениях между суннитами и шиитами. Автобус из Скарду шел по ущелью Инда в направлении Каракорумского шоссе. Когда он миновал Сунницкий район Челас, дорогу блокировали мужчины в масках, вооруженные автоматами. Они заставили пассажиров выйти из автобуса, отделили шиитов от суннитов и перерезали горло 18 мужчинам-шиитам на глазах их жен и детей. А сейчас Грег молился по-суницки в самом сердце шиитского Пакистана. Он знал, что в этой стране убивали и за меньшие проступки. Я пытался молиться по-шиицки, одновременно рассматривал старинную буддийскую резьбу на стенах, вспоминает Мортенсон. Его успокаивала мысль о том, что если Балти сохранили в своей суровой мечети. Буддийские знаки и рисунки, то они должны были снисходительно отнестись к неверному, который в начале службы начал молиться так, как его научили в Равалпинди. Хаджи Али принес на площадку для школы веревки. Отрезал куски необходимой длины и смазал их смесью мела и извести, потом разметил ими границы строительной площадки. Сделано это было Проще некуда. Али и Туа хлестали веревками по земле, оставляя белые линии там, где должны были стоять стены школы. Мортенсон раздал пять лопат. Пятьдесят мужчин, сменяя друг друга, в течение целого дня копали траншею метр шириной и метр глубиной по периметру будущей школы. Когда траншея была закончена, Хаджи Али указал на один из огромных камней, вытесанных жителями Корфе летом. Шестеро мужчин подняли его, подтащили к траншее и опустили в угол фундамента со стороны К2. Краеугольный камень в фундамент школы был заложен. Хаджи Али велел совершить жертвоприношение. «Хого-рабак». Туа ушел и вернулся с крупным серым бараном с красивыми изогнутыми рогами. Обычно барана приходится тащить изо всех сил, чтобы он сдвинулся с места, вспоминает Мортенсон, но это был самый крупный баран в деревне. Он был настолько силен, что сам тащил Туа к школьной площадке. Балти с трудом сдерживал животное, которое буквально мчалось навстречу собственной смерти. Туа подвел барана к краеугольному камню и схватил за рога. Он развернул голову животного в сторону Мекки, а Шертакхи прочитал историю жертвоприношения Авраама. Праведник был готов принести в жертву Аллаху собственного сына, но в последнюю минуту На жертвеннике оказался баран. В Коране эта история изложена так же, как история Авраама и Исака в Торе и Библии. «Я изучал ее в воскресной школе», — вспоминает Мортенсон, «и подумал тогда о том, как много общего у различных религий. Понял, что разные традиции имеют общие корни. Жертвоприношение совершил опытный насильщик Хусейн, Телосложением напоминавший борца суму. Насильщикам на бал тора платят за каждые 25 килограммов веса. Хусейн славился тем, что мог поднять тройной нормативный вес. Он всегда нес не меньше 70 килограммов. Силач достал из-за пояса огромный нож и поднес к горлу барана. Шер Такхи поднял руки ладонями вверх и испросил у Аллаха, Позволение забрать жизнь животного. Затем кивнул хусейну. Одним быстрым движением Балти перерезал дыхательное горло барана и еремную вену. Горячая кровь окропила краеугольный камень. Когда сердце животного остановилось и кровь перестала хлестать из горла, Хусейн с трудом перепилил позвоночник барана. И Туаа поднял над собой его голову за рога. Мортенсон посмотрел в глаза животного. Их выражение было таким же, что и до того, как Хусейн взялся за нож. Пока мужчины свежевали тушу, женщины готовили рис. «В тот день мы больше ничего не делали», — вспоминает Мортенсен. «Тогда, осенью, мы вообще мало что успели. Хаджи Али...» Спешил осветить школу, а не строить ее. Мы просто устроили большой праздник. Для людей, которые едят мясо несколько раз в год, трапеза значила гораздо больше, чем школа. В пире приняли участие все жители Корфе. Когда последняя кость была разбита и кусочки костного мозга высосаны, Мортенсон присоединился к группе мужчин, которые разводили на школьной площадке костер. Над местной к 2 взошла луна, и вокруг костра начались танцы. Балти читали Мортенсуну заученные с детства стихи из великого гималайского эпоса «Книги царя Гезара» и исполняли бесконечные народные песни. Они пели о жестокости воинов-патанов, пришедших из Афганистана, О битвах между вождями Балтии и европейскими завоевателями, которые пришли с Запада во времена Александра Македонского, а потом вместе с гуркхами из британской Индии. Патаны тоже что пуштуны. Гуркхи ⁇ условное название народностей, населяющих центральные и юго-западные районы Непала. Из гуркхов. Набирались добровольцы в британскую колониальную армию. Женщины Корфи стояли у костра. Их лица сияли, они хлопали в ладоши и пели вместе с мужчинами. Мортенсон понял, что у этого народа есть история и богатые традиции. Пусть эта история не была записана, но от этого она не становилась менее реальной. Этих людей, собравшихся вокруг костра, Не нужно было учить, им надо было помочь. А в школе они могли помочь себе сами. Мортенсон осмотрелся вокруг. Строительная площадка была окружена мелкой траншеей, окропленной кровью барана. Может быть, за это время он добился немногого, но теперь у этого ночного костра школа стала для него реальностью. Он видел построенное здание так же отчетливо, как очертание пика к 2 в свете полной луны. Грег снова повернулся к костру. Владелец комфортной студии, в которой жила Тара Бишоп, отказался принять под своим кровом супружескую пару, поэтому мортенсуну пришлось перевести скромное имущество жены в комнату к Витольду Дудзински а все лишнее отправить в камеру хранения. Книги Тары расположились рядом со статуэтками слонов из черного дерева, коллекцией Демпси. Отец оставил Таре крошечное наследство. Денег хватило лишь на то, чтобы купить большой ковер, который закрыл почти весь пол в их маленькой спальне. Мортенсон только диву давался, как благотворно брак сказался на его жизни. Впервые с момента переезда в Калифорнию он почивал не в спальном мешке, а в постели. Впервые за эти годы у него появился человек, с которым можно было обсудить свою пакистанскую Одиссею. «Чем больше Грег говорил о своей работе, тем больше я убеждалась в том, что мне повезло», — вспоминает Тара. «Он говорил о Пакистане...» с настоящей страстью, и эта страсть пронизывала все его поступки. Жан Эрни разделял восхищение Мортенсона жителями Каракорума. Он пригласил Грега и Тару встретить День Благодарения в Сиэтле. Его жена Дженнифер Уилсон приготовила праздничный ужин. Эрни хотел знать о делах Мортенсона абсолютно все. Грег рассказывал о своих приключениях. О долгой дороге из Скарду в деревню Хане, о Яке, которого Чингази зарезал для него, в Куарду, о том, как удалось наконец добраться до Корфе, о закладке фундамента школы, о жертвоприношении над краеугольным камнем, о танцах и песнях вокруг костра. В тот день благодарения Мортенсону было за что благодарить Всевышнего. Послушай, сказал Эрни, когда они сидели перед камином с бокалами красного вина. Тебе нравится то, что ты делаешь в Гималаях. Похоже, ты прекрасно справляешься с этим. Почему бы не заняться своей карьерой? Тебя пытались подкупить в других деревнях, но детям этих людей тоже нужны школы. И никто из альпинистов и пальцем не шевелит для того, чтобы помочь мусульманам. Им хватает шерпов и тибетцев. Они думают только о буддистах. Что, если я создам собственный фонд и сделаю тебя директором? Ты сможешь каждый год строить по школе. Что скажешь? Мортенсон сжал руку Тары. Идея казалась ему настолько блистательной, что он боялся что-либо сказать. Опасался, что Эр не может передумать. Он опустил глаза и молча допил свой бокал. Затем тихо вымолвил. — Я согласен. Огромное вам спасибо. Той зимой Тара Бишоп забеременела. Пропахшая табаком и водкой квартира Витольда Дудзински не подходила для семьи с ребенком. Мать Тары, Лайла Бишоп, расспросив о Мортенсене, знакомых альпинистов, пригласила дочь с зятем поселиться в ее изящном особняке в историческом центре Боузмен, штат Монтана. Грег сразу же влюбился в тихий городок у подножия гор Галлатен. Он чувствовал, что Беркли остался в прошлом. Лайла Бишоп предложила одолжить им денег на покупку небольшого дома, находившегося по соседству. В начале весны Мортенсон навсегда закрыл за собой дверь камеры хранения в Беркли и вместе с женой отправился в Монтану. Они поселились в аккуратном доме в двух кварталах от особняка тещи. В просторном, обнесенном оградой дворе было достаточно места для детских игр. Здесь не приходилось опасаться подростковых банд и пьяных домовладельцев. В мае 1996 года, когда Грег заполнял въездные документы в Исламобадском аэропорту, его рука замерла над графой «Род занятий». Он всегда писал «альпинист». На этот раз он внес в графу свой новый титул. «Директор Институт Центральной Азии». Так Эрни назвал свой фонд. Жан Эрни ожидал, что новый фонд — будет развиваться так же стремительно, как и его основной бизнес. Скоро можно будет строить школы и осуществлять другие гуманитарные проекты не только в Пакистане, но и в других странах и регионах вдоль великого Шелкового пути. Мортенсон не был в этом так уверен. Слишком трудно ему было строить первую школу, чтобы поверить в грандиозные планы Эрни, но он получал, Годовое жалование в 21 798 долларов, и теперь мог смелее смотреть в будущее. Из Скарду Мортенсон послал сообщение в деревню Музафара. Он предлагал своему проводнику твердое жалование, если тот согласится приехать в Корфе и помочь ему со строительством школы. Прежде чем двинуться дальше, он посетил Гуляма Парви. Тут жил в уютном зеленом районе на южных холмах Скарду. Его дом стоял возле богато украшенной мечети, построенной на земле, подаренной городу отцом Гуляма. Грек и Парви пили чай под цветущими яблонями и абрикосами, и Мортенсон рассказывал о своих скромных планах. Достроить школу в Корфе, и в следующем году — возвести еще одну в Балтистане. Он предложил Парви принять участие в этом проекте. С разрешения Эрни он давал Парви небольшое жалование, которое очень пригодилось бы бухгалтеру. — Я сумел оценить величие сердца Грега, — вспоминает Парви. — Мы оба хотели счастливого будущего для детей Балтистана. Как я мог отказать такому человеку? Парви познакомил Мортенсона, с опытным каменщиком-махмалом. Вместе они приехали в Корфе, это было в пятницу. Перейдя Брауду по новому мосту, Грег с удивлением увидел десяток женщин Корфе в лучших платках и туфлях, которые надевались только по особым случаям. Женщины почтительно поклонились ему и сказали, что идут к родственникам в соседней деревни. Когда, благодаря наличию моста, Появилась возможность за один день посетить какую-либо из соседних деревень и успеть вернуться домой. Женщины Корфи стали регулярно навещать своих родственников по пятницам, рассказывает Мортенсон. Мост укрепил родственные связи, и женщины стали гораздо счастливее. Они больше не чувствовали себя оторванными от родных. Кто мог подумать, что возведение моста будет способствовать улучшению их положения? На дальнем берегу Бралду, как всегда, стоял Хаджи-Али, Стуа и Джахан. Приветствуя своего американского сына, он крепко обнял его, а потом приветствовал гостя, которого Грег привез из большого города. Рядом с Хаджи-Али Мортенсон с радостью увидел своего старого друга Музафара. Он обнял проводника, тот приложил руку к сердцу в знак уважения. С момента их последней встречи Музафар заметно постарел и выглядел нездоровым. — Йонг Чинайот, встревожно спросил Мортенсон, Как дела? — В тот день все было хорошо, слава Аллаху, — вспоминает Музафар. — Я просто немного устал. За трапезой в доме Хаджи Али Грег узнал, что Музафар только что совершил 30-километровый труднейший переход — Единственную дорогу из Скарду в Корфе блокировал оползень, и Музафар, недавно вернувшийся из 200-километрового похода по Балтору с японской экспедицией, привел в Корфе небольшую группу носильщиков. Им пришлось 30 километров идти вдоль реки с 45-килограммовыми мешками цемента. Музафару было уже за 60, и все же он упорно нес тяжелый груз, забывая об отдыхе и еде. Он хотел доставить в Корфе цемент к приезду Мортенсена. Когда мы познакомились с мистером Грегом на Балтеро, вспоминает Музафар, он был приветливым, разговорчивым человеком. Он всегда шутил и на равных общался с бедными людьми, носильщиками и проводниками. Когда я потерял его и подумал, что он мог погибнуть на льду, то всю ночь не спал. Я молился, чтобы Аллах позволил мне спасти его. Я пообещал всегда защищать этого человека. Он многое сделал для народа Балти. Я беден, поэтому мог дать ему только мои молитвы и мои сны. Во время того перехода с грузом цемента я отдал все, чтобы он смог построить школу. Когда вернулся домой, После этой работы жена посмотрела на мое худое лицо и спросила, что случилось. Ты был в тюрьме? На следующее утро, еще до рассвета, Грег поднялся на крышу дома Хаджи Али. Теперь он приехал в Корфе как директор организации. Ему приходилось думать не только о школе в одной изолированной деревне, Ответственность за осуществление планов Жана Эрни легла на его широкие плечи тяжелым грузом. Он твердо решил, больше никаких перов и нескончаемых обсуждений. Строительство нужно закончить и как можно быстрее. Когда жители деревни собрались на строительной площадке, Мортенсен встретил их с отвесом, уровнем, и бухгалтерской книгой. Организация строительства все равно, что дирижирование оркестром, вспоминает Мортенсон. Сначала мы с помощью динамита разбивали огромные валуны. Потом десятки людей перетаскивали осколки каменщику-махмалу. Он превращал их в удивительно ровные каменные блоки. И делал это всего несколькими ударами зубила. Женщины носили воду из реки и в ямах замешивали раствор, а потом каменщики принялись выкладывать стены. Дети тоже приняли участие в строительстве. Мелкими осколками камня они заделывали щели между блоками. «Нам очень хотелось помочь», — говорит дочь учителя Хусейна Тахира, которой в то время было 10 лет. «Отец сказал мне» что школа должна стать чем-то особенным. Но я не представляла себе, что такое школа. Я просто пришла посмотреть на то, о чем все говорили, и помочь в меру сил. Помогали все члены нашей семьи. Доктор Грег привез из своей страны книги, вспоминает внучка Хаджи Али Джахан. Во время строительства ей было 9 лет. Вместе с Тахирой она пошла в первый класс новой школы. И в этих книгах были рисунки школ, поэтому я представляла, что мы строили. Доктор Грег в чистой одежде казался мне очень благородным человеком, и все дети на рисунках тоже были очень чистыми. Помню, как подумала, если я пойду в его школу, то когда-нибудь тоже стану благородной. В июне стены школы быстро росли, но каждый день... Половина строителей уходила, чтобы заниматься собственными делами. Людям нужно было заботиться об урожае и домашнем скоте. Мортенсуну казалось, что строительство идет слишком медленно. «Я пытался быть строгим, но справедливым начальником», — вспоминает он. «Весь день, от рассвета до заката, я проводил настрой площадки. С помощью уровня и отвеса определял ровно ли строятся стены. Со мной всегда был блокнот. Я следил за всеми и вел учет каждой рупии. Я не хотел разочаровывать Жана Эрни, поэтому был очень требовательным. Но вот как-то днем, в начале августа, Хаджи Али тронул Грега за плечо и попросил пойти вместе с ним. Около часа они шли в гору. Старик оказался выносливее подготовленного альпиниста. Мортенсон подумал, что теряет драгоценное время, и в этот момент Хаджали остановился. Они стояли на узкой площадке высоко над деревней. Грек не понимал, чего от него хочет вождь. Старый Балти дождался, пока Мортенсон справится с дыханием, а потом предложил ему посмотреть вокруг. Такой чистый и прозрачный воздух бывает только на высокогорье. За К2 в безоблачное синее небо вонзались острые ледяные пики Каракорума. На горных террасах зеленели ячменные поля Корфе, крохотный островок жизни в окружении безжизненного каменного моря. Хаджали положил руку на плечо Мортенсена. Эти горы Стоят здесь очень давно, — сказал он, — и мы давно живем рядом с ними. Хаджи Али коснулся своей коричневой шерстяной шапочки Топи и поправил ее на седых волосах. — Ты не можешь диктовать горам, что им нужно делать, — сказал он веско и уверенно. — Ты должен научиться прислушиваться к ним. А теперь прошу тебя прислушаться ко мне. Милостью Всемогущего Аллаха ты многое сделал для моего народа. И мы ценим это. Но ты должен кое-что сделать и для меня. Что угодно, сразу же согласился Мортенсон. Сядь и закрой рот, приказал Хаджали. Ты любого сведешь с ума. Он взял мои книги, отвес и уровень, и пошел вниз. «В Корфе», — вспоминает Мортенсон, — «я шел за ним до самого дома, не понимая, что происходит». Хаджи Али взял ключ, который висел у него на шее на кожном шнурке, открыл шкаф, украшенный потемневшей от времени буддистской резьбой, и запер там мои инструменты вместе с копченой ногой горного козла, молитвенными четками и старым британским мушкетом а потом попросил Сакину подать нам чай. Мортенсон полчаса ждал, пока Сакина заварит чай. Хаджи Али водил пальцем по страницам самой ценной своей книги — Корана. Он перелистывал страницы и шепотом произносил арабские молитвы. Взяв чашку с чаем, Хаджи Али заговорил. — Если ты хочешь работать в Балтистане то должен уважать наши обычаи», — сказал он. «Когда ты впервые пьешь чай с Балти, ты чужак. Когда пьешь чай во второй раз, ты почетный гость. В третий раз ты становишься родственником, а ради родственника мы готовы сделать все, что угодно, даже умереть». Хаджи Али положил ладонь на руку Мортенсона. «Доктор грек Ты должен найти время для трех чашек чая. Может быть, мы и не образованы, но не глупы. Мы живем здесь очень давно и многое поняли. В тот день Хаджи Али преподал мне самый важный урок моей жизни, вспоминает Мортенсен. Мы, американцы, считаем, что всего нужно добиваться быстро. Америка страна получасовых обедов и двухминутных футбольных тренировок. Наши лидеры считали, что компания Шок и трепет может положить конец войне в Ираке еще до ее начала. Хаджа Али научил меня пить три чашки чая. Я понял, что не нужно спешить, что построение отношений так же важно, как строительство школ. Он показал, что мне есть что почерпнуть у тех, с кем работаю. Они могли научить меня намного большему, чем то, чему мог научить их я. Через три недели, когда мортонсон из прораба превратился в зрителя, стены школы поднялись выше его роста. Осталось лишь перекрыть крышу. Ченгази украл часть материала, поэтому Грегу пришлось вернуться в Скарду. Вместе с Парви они закупили прочные балки, которые выдержали бы тяжесть снега. Зимы в Корфе были суровыми и снежными. Как всегда, джипы, доставлявшие лес в Корфе, не смогли проехать. Дорогу опять перекрыл оползень. Лес сгрузили в 30 километрах от деревни. На следующее утро, когда мы с Парви обсуждали, что делать, в долине появилось огромное облако пыли, — вспоминает Мортенсон. О нашей проблеме узнал Хаджи Али. Мужчины-корфи шли всю ночь, и теперь появились радостные и веселые. Они пели песни, поразительно, ведь эти люди совершенно не спали. Но случилось еще более удивительное. Я увидел, что с ними был Шер-Такхи. Мулла тоже принял участие в работе. Муллы не опускаются до физического труда, — поясняет Мортенсон. Поэтому Шер-Такхи не нес груз, но он вел колонну из 35 мужчин всю дорогу все тридцать километров до Корфе. В детстве он принес полимелит и остался хромым. Эта дорога далась ему нелегко, но он вел своих людей по долине Бралду и улыбался. Так Мулла выразил свою поддержку нашему делу. Он хотел, чтобы дети Корфе, в том числе и девочки, могли учиться. Но не все жители долины Бралду разделяли взгляды Шертакхи. Через неделю Грег смотрел, как махмал, и его помощники устанавливают стропила. И вдруг с крыш деревни донесся детский крик. Мальчишки предупреждали, что по мосту в Корфе направляются чужаки. Мортенсон, Хаджи, Али и Туа вышли на берег к мосту. Они увидели пятерых мужчин. Впереди шел главный, худой Нездорового вида старик, опиравшийся на палку. За ним четверо плотных мужчин, вооруженных дубинками из тополя. Хаджи Али выступил вперед. Старик остановился от него в пятидесяти ярдах, вынудив вождя корфе, самого подойти к нему для приветствия. Это хаджи Мегди, прошептал на ухо Мортенсону Туа. Нехорошо? Мортенсон уже знал Хаджи. Мегди вождя деревни Асколя. Он изображал из себя правоверного мусульманина, вспоминает Мортенсон, но экономикой долины Бралду Мехди управлял как настоящий босс мафии. Он получал процент с каждой проданной овцы, козы и курицы, обирал альпинистов, устанавливая заоблачные цены на припасы. Если кто-то продавал экспедициям хотя бы яйцо, без его ведома Хаджи Мехди отправлял к нему головорезов с дубинками. Хаджи Али обнял непрошного гостя, но вождь Осколе отказался от приглашения в дом. Я буду говорить открыто, чтобы все меня слышали, сказал он, обращаясь к толпе, собравшейся на берегу. Я слышал, что неверный собирается отравлять мусульманских детей, мальчиков и девочек, своей учебой. Аллах запрещает девочкам учиться. Я запрещаю строить эту школу». «Мы достроим школу», — спокойно ответил Хаджи Али. «Запрещаешь ты или нет». Мортенсон выступил вперед, надеясь разрядить обстановку, — «Почему бы нам не выпить чаю, не обсудить все спокойно?» — предложил он. «Я знаю, кто ты, Кахир», — сказал Мехди, выбрав для неверного самое оскорбительное слово. «И мне нечего обсуждать с тобой. А ты?» — обратился он к Хаджи Али. «Разве ты не мусульманин? Есть только один бог. Ты поклоняешься Аллаху или этому Кафиру?» Кафир тоже что неверный. Понятие в мусульманстве, которое обозначает человека неверующего в Аллаха и пророческую миссию Мухаммада. Мухаммеда Магомета. Хаджи Али положил руку на плечо Мортенсена. Никто еще не помог моему народу, сказал он. Я каждый год плачу тебе деньги, но ты ничего не сделал для нашей деревни. Этот человек более мусульманин, чем ты. Он заслужил мое уважение. Головорезы Хаджи Мехди нервно теребили свои дубинки. Мехди поднял руку. «Если ты будешь строить свою школу, тебе придется заплатить», — сказал он, прикрыв глаза. «Я требую двенадцать самых больших твоих баранов». «Как скажешь», — кивнул Хаджи Али, поворачиваясь спиной к Мехди, чтобы подчеркнуть свое отвращение. «Приведите баранов!» «Нужно понимать, что в деревнях Балтистана баран — это член семьи и семейный любимец», — рассказывает Мортенсон. «Священная обязанность старшего сына в любой семье — заботиться о баранах. Лишиться двенадцати животных — ужасная потеря для деревни. Но Хаджи Али и жители Корфе пошли на это. Хаджи Али стоял спиной к непрошенным гостям, пока мальчишки не притащили крупных, красивых баранов. Вождь перехватил веревки и связал их. Мальчишки плакали, расставаясь со своими любимцами. Хаджи Али подвел баранов к Хаджи мегди Потом, не говоря ни слова, отвернулся и повел своих людей к стройплощадке. — Это был незабываемый момент, — вспоминает Мортенсон. Хаджи Али только что отдал половину богатства деревни этому вымогателю, но продолжал улыбаться, словно только что выиграл в лотерею. Хаджи Али остановился перед зданием, которое возводили всей деревни, и требовательно осмотрел его. Прочные каменные стены, оштукатуренные и выкрашенные желтой краской, и толстые деревянные перекрытия надежно защитят деревенских детей от непогоды. Больше детям корфи не придется учить уроки, стоя на коленях, на мерзлой земле. Не грустите, сказал Хаджа Али, обращаясь к односельчанам, этих баранов забьют и съедят а наша школа будет стоять хаджи мехди получит пищу сегодня наши дети получат образование навсегда когда стемнело хаджи али позвал мортенсона посидеть с ним возле огня старик держал на коленях свой драгоценный старый коран видишь насколько прекрасен этот коран спросил он да ответил мортенсон «Я не могу читать его», — с грустью произнес старик. «Я вообще не умею читать. И это величайшая беда моей жизни. Я сделаю все, что угодно, лишь бы дети из моей деревни никогда не испытали этого чувства. Заплачу любую цену, лишь бы они получили образование. Они это заслужили». Сидя рядом с ним... Вспоминает Мортенсон, я понял, что все трудности, через которые я прошел, дав обещание построить школу, вся моя борьба не идут ни в какое сравнение с той жертвой, которую готов был принести ради своего народа этот человек. Он был неграмотным, никогда не покидал своей маленькой деревни в Каракоруме, но это был самый мудрый человек, какого я встречал в жизни.